Конечно, Пандора была его другом, некогда другом весьма нежным. Она знает ему цену и, надо полагать, осведомлена о чувствах своей дочери. Но кто поймет этих мамаш? А может у нее на примете другой претендент, не уступающий ей ни богатством, ни положением, но обладающий в глазах глупцов преимуществом молодости? Нельзя исключать и чисто бабью расчета. Пандоре может взбрести в голову, что бывшему возлюбленному уместнее взять в жены ее, коли уж приспичило жениться, а Ульрику получить в дочери, с бюргерской точки зрения, это куда естественней. Наконец, она может возревновать к дочери или просто не поверить в окончательную серьезность намерений старого Лавеласа, каким считает его курортное общество, или же посчитать молодой блажью склонность дочери к седому поэту. Короче, нужна гарантия серьезности, чистоты и достоинства его намерений. Державный сват явится достаточно веским поручителем. Старый бурж как называл Карла Августа умный и насмешливый Меттерних, был одним из самых взбалмошных, распущенных и непутевых немецких князей. Любивший пуще души охоту, вино, баб и войну, он к старости не только остепенился, но удивительным образом преуспел во всех своих непродуманных начинаниях. Ввязавшись в войну с Наполеоном, испытав жестокое поражение, позорное бегство, потерю всех земель, Он, в конце концов, оказался в стане победителей, а его заштатные владения расширились и стали великим герцогством. Сочетая распутство с многолетней влюбленностью в красивую, но малоодаренную и вздорную актрису Ягиман, он, овдовел, женился на ней и возвел на великокняжеский трон. Проведя полжизни на кабаньей и оленьей охоте, беспощадно вытаптывая крестьянские поля, Он вдруг дал своей стране конституцию и привлек к управлению третье сословие. То Сорес, то с Сгете, сместив его в угоду Ягеман с поста директора театра, он сумел намертво привязать величайшего немца к Веймору, превратив свою крошечную столицу в духовный центр Европы, место всесветного паломничества. И, наконец, не только сохранил при своей особе многолетнего друга-врага, но даже оказался его доверенным лицом в самом деликатном деле. Что это? Набор случайностей, истечения обстоятельств, колдовство, влияние тайных сил или характер? Наверное, тут намешано всего понемногу, но в одном не откажешь Карлу Августу. В отличие от всех немецких князей, он способен быть... Не мелким. Где и хотелось так думать сейчас. Чем крупнее оказался ему Карл Август, тем сильнее вера, что посольство его удастся. А разве может оно не удастся? Неужели Пандора не поймет всех выгод этого брака и сейчас, и особенно в будущем? Благообразное лицо Фридриха, исполненное почтительного внимания, напомнило ему, что он так и не получил ответа на свой шутливо странный вопрос. Я, кажется, спросил вас о чем-то, Фриц. Не смею беспокоить ваше превосходительство своим недостойным любопытством, с политической уклончивостью, достойной Мэттерниха, отозвался Фридрих. Напрасно, Фриц, вы живете в моем доме? и вас не могут не интересовать предстоящие перемены. Так вот, друг мой, ваш господин женится. Разрешите принести свои поздравления, ваше превосходительство. Спасибо, Фриц. Я уверен, что вы сами давно обо всем догадались. Вы тонкое бестие, Фриц. Премного благодарен ваше превосходительство, поклонился слуга. Своеобразный демократизм Йотта состоял в том, что он относился с интересом к каждому человеку, с уважением к каждому труженику, если тот знал свое дело. Фридрих был образцован слугой. Но как только эти люди собирались вместе для любого действия, протеста, защиты своих прав, тем более восстания, участия в каком-то выборном органе или даже для выражения верноподданнических чувств, как тут же становились для Гёте толпой, и он со смаком повторял изречение Аристотеля «Толпа достойна умереть, прежде чем она ради вас». Было вне сомнений, что Фриц никогда не сольется с толпой, презирая ее своим лакейским сердцем едва ли не сильнее, чем его господин Бюргерским, и Гёте испытывал к нему ту полноту доверия, которая позволяла говорить о вещах интимных. А сейчас он как никогда нуждался в собеседнике, чтобы заговорить растущую тревогу, поскольку Карл Август задерживался. К сожалению, Фридрих был слишком вышколенным слугой и слишком осторожным человеком, чтобы позволить втянуть себя в чересчур доверительный разговор, о котором хозяин рано или поздно пожалеет. Гёте сердила лакейская хитрость Фридриха, хотя он понимал, что ничего иного нельзя ждать от человека — всю жизнь находящегося в служении было бы дико, если в Придрих вспыхнул вдруг захлебной откровенностью своего тески Шиллера или рассыпался в доверительно сентиментальных сарказмах Гердера. Жизнь нашего дома изменится, Фриц, сильно изменится, Гетте распахнул свои огромные пламенные глаза, словно пораженные величием предстоящих перемен, но не поколебал каменной невозмутимости лакея. «Молодость войдет в наш дом, фриц неискренним от раздражения тоном продолжал Гетте. «Нам обоим придется помолодеть!» «Ваше превосходительство и так хоть куда отважился Фридрих на уместную, как ему подумалось, фамильярность!» «А мне поздновато. Что вы мерите?» — вскинулся Гете. «Вы же моложе меня на шесть лет. Не равняйте себя с другими людьми, ваше превосходительство. У вас другой счет времени». Что это значит, Фриц? Серьезно спросил Гиотт, пораженный замечанием Лакея, которое не могло родиться в его черепной коробке. Фридрих и сам почувствовал, что высказал нечто сверх своего разума, но, доверясь странной несущей силе, продолжил, не вдумываясь в смысл произносимых слов, входивших в него словно из нездешнего бытия. Вы каждый день проживаете целую жизнь, ваше превосходительство, но время не имеет над вами той власти, что над другими людьми. Для вас у него иная длительность. Вы не старше меня на шесть лет, а моложе на четверть века. Время не абсолютная категория, ваше превосходительство. Этот шельмец обставит меня в каком-то очередном воплощении. С досадой подумал Гетте. — Как можете вы все это знать, Фриц? Где вы набрались такой премудрости? — А и верно, где? — удивился Фридрих. — Черт его знает, что лезет в башку, надо подтянуться. Не хватало еще слуге наставлять господина, такого господина. Это плохо кончится. Но и господин тайный советник хорош. Зачем принуждать подневольного человека к неподобающим рассуждениям? У каждого свои обязанности, его у Фридриха дело — чистить платье и убирать в комнатах, а для умных разговоров есть господин Эккерман. Хорошо бы улизнуть, иначе пытка доверием до добра не доведет. Фридрих так и не понял, откуда явилось спасение. Но взгляд пламенных глаз, ставший вдруг нестерпимым, словно ему открылось нечто, недоступное зрению простого смертного, соскользнул с его скромной особы, унесся ввысь и потерялся там, а широкая белая кисть йоты дважды сделала нетерпеливый и недвусмысленный жест, означавший «пошел вон». Фридрих поспешно ретировался, благословляя неведомого «Избавителя», но и, чуть досадуя на старческие причуды своего господина, прежде за ним не наблюдавшиеся, а Гёте видел Ульрику, видел так ошеломляюще ясно и материально, что на мгновение ему почудилось, будто он может коснуться ее рукой и ощутить тепло округлой щеки и розовые просвечивающие мочки. Он видел черные точечки в кобальтовых радужках, Ямку в уголке губ, приютившую порошину темной родинки. Двойная нитка кораллов обвивала стройную шею и убегала за обшитый кружевами корсаж. Жаркое легкое девичье дыхание чуть вздымало и опускало шелковую ткань на груди, и он застонал, потому что благость облика его любимой стала болью. Как мог он сравнить ее с другими, кто промелькнул прежде в его жизни — Точно с этой его любовью могли сравниться все прежние бедные влюбленности. Да, всего лишь влюбленности, потому что любил он впервые. Наверное, так и должно быть с тем, кого природа лишь насыщала и совершенствовала с годами, ничего не отнимая, кроме заблуждений, и укрепляя в главном творческой силе и даре любви. Его королевское высочество, голос Фридриха, грубо ворвавшись в очарованную тишину, будто подавился самим собой. Знать принц оттолкнул слугу от двери. — Я никудышный сват! — вскричал Карл Август. — Напрасно вы доверились мне! — Геота поглядел на красное лицо старого кутилы и борзятника с узкогубым брезгливым ртом, так не соответствующим жизнерадостному настрою своего владельца, с цепкими, очень неглупыми глазками, и не понял смысла сказанного. — Простите, ваше королевское высочество, — ох, старина, хоть бы в такую минуту без китайских церемоний, — с досадой сказал Карл Август. Его раздражал принятый герте с некоторых пор обычай величать его этим пышным титулом. Мнимая почтительность скрывала дерзость, ибо устанавливала между ними дистанцию, которую герцог не признавал, стремясь вернуться к прежней короткости, но старый упрямец неизменно отталкивал его от себя. Слушаю, ваше Королевское высочество, несносный старик в сердцах, сказал Карл Август. Так получаете. «Вам отказали». «Что это значит?» — отшатнулся Гёте. Герцог посмотрел на задрожавший рот, на смятение, охватившее величавое еще миг назад прекрасное лицо. И впервые по-человечески пожалел Пан добро открыла свой ящик. Правда, сделано это было весьма деликатно, не придерешься, но... Гады выпущены на волю. А если без иносказания мне объяснили, что Ульрика слишком молода и сама не знает своего сердца? Ей нужно время, много времени, чтобы разобраться в собственных чувствах. Ну, Ульрика... Почему не спросили ее? Карл Август колебался. Он думал, что Гёте примет отказ с большим мужеством и гордостью и не захочет знать подробностей этой, в общем-то, унизительной истории. Он отошел к окну, побарабанил пальцами по стеклу и услышал первые такты турецкого марша Моцарта. «Я не знаю», — он говорил, стоя спиной к Гёте, «было ли у них отрепетировано заранее, или старая Левицев решилась на экспромт, «Конечно, на экспромт, хорошо подготовленный. Ваше предложение не явилось для нее неожиданностью, она ждала его. Смутила лишь фигура свата. Но отдадим должное Пандоре. Она быстро овладела собой и сама позвала Ульрику. И Ульрика сказала, что всегда относилась к вам только как к отцу. Но это неправда». «Ах, старина! Вы же сами знаете, каким влиянием пользуется Пандора на свою дочь. Ульрика — мягкий воск. Если б мать захотела, Ульрика сразу поняла бы, что ее привязывает к вам совсем недочернее чувство. Но у матери другие планы, и бедная девочка всерьез поверила, что дарила вам лишь детские поцелуи». Ульрика совсем не бунтарка, ее очарование в готовности принять любую форму, этим она вас и прельстила, но авторитет матери выше, поймите это и смиритесь, господи. Да что на ней свет клином сошелся, кругом столько красоток. Геоты не отвечал, и Карл Август, незаметно для себя перешедший на игривый тон, бодро обернулся. Но то, что он увидел, потрясло его крепкую солдатскую натуру. Вместо величавого вельможи перед ним был сагбенный старик с пергаментной кожей обвисшего лица и потухшим взором. — Старина, что с вами? — вскричал пораженный Карл Август. «Нельзя же разваливаться из-за юбчонки! Да будьте мужчины, черт побери! Вы испытаны в страстях, как оперная дива! Возьмите себя в руки!» Гёте молчал. «Похитить Ульрику и обвенчать их тайно?» — пронеслось в голове старого бурша. «А хрычевку мать припугнуть, чтобы не подымала шума? Да не пойдет на это наш поэт!» А жаль. Может, тряхнем стариной, предложил Карл Август. Помните, как мы повестничали в старое доброе время? Плюнем на этот тухлый мариинбад и махнем вену инкогнито. В очень добры, ваше королевское высочество, послышался тихий, но уже окрепший голос. Примите мою глубочайшую благодарность, а также искренние извинения, что я обременил вас столь неловкой просьбой. Но я должен сам объясниться с Ульрикой. Он будет жить, восхитился Карл Август. Это железный старик. Восемь дней осаждал Гёте Ульрику Левицов. И лучше не было бы этих восьми дней в его жизни. Он оставил попытки говорить языком страсти, ибо Ульрика тут же превращалась в обиженного несмышленыша. Он укротил чувства и положился на разум. Бесплодное и мучительное занятие, подавляя крик боли и страсти, доказывать девятнадцатилетней девушке языком железной логики полезности, даже необходимость брака с семидесятичетырехлетним стариком. И защищаясь в казуистике, он вбивал в хорошенькую, смекалистую головку мысль о чете безнадежности сопротивления избирательному сродству, так открыто заявившему о себе в их случае. Потраченного ему ума, вдохновения и волевого напора хватило бы, чтобы закончить вторую часть Фауста, растянувшегося на всю его жизнь, но великое и витийство... Разбивалось о глухое упорство девушки, не желающей покидать страну, название которой — юность. Впрочем, где-то казалось, что Ульрикой правит не внутреннее веление, а посторонняя сила, которую можно одолеть, ибо неодолимо лишь то, что вне рассудка, вне разума. Пророк Моисей говорил, что ему ведомо все, кроме одного, что происходит в голове сумасшедшего, поэтому тут кончается его власть». Сфера чистой эмоции сродни безумию, она непостижима и неуправляема, но Ульрикой, как он думал, двигала чужая воля. Он отнюдь не преуменьшал влияние Пандоры, у нее были преимущества места, всегда рядом с дочерью, пола и крови. Перед всем этим оказывается бессилен ум, ну а сила личности, а гениальность — И он стал гениален, отдав этой девочке больше, чем всему западно-восточному дивану. Но не продвинулся ни на шаг, хотя чувствовал порой, как загорается его отзывчивая душа. Что-то намертво развело их. Что? Нет смысла ломать голову. Пандора могла выпустить из своего ящика таких гадов, что и думать о них противно. Но зачем это нужно Пандоре? Быть может, она боится, что необузданный август и далеко не кроткая Аттилия разрушат помолвку или сделают жизнь его молодой жены невыносимой? Такая тревога оправдана. Но почему бы ей не сказать ему об этом? Он бы ответил прямо «я возьму в руки кнут и усмирю их». «Я никогда этого не делал, но сделаю ради Ульрики». Может объясниться с Пандорой развеять материнское беспокойство, дать какие-то гарантии, Этого не принимала душа. Получить Ульрику в результате сговора, да будь дело только в его семейных сложностях, практичная госпожа Левицов давно бы навела разговор на волнующие ее обстоятельства, но она и не подумала этого сделать, нет. Она просто не хочет его для своей дочери, и все тут. Осилить ее можно было бы лишь с помощью Ульрики, но ту словно подменили. Неуловимая, недоступная и оттого лишь более желанная. Она утратила свою горячность и непосредственность, стала рассудительной, осторожной, контролировала каждое слово, каждый жест. Даже позволяя порой увлечь себя мыслью, образом, полетом воображения, она все время оставалась на чеку. Когда же ему изменяла выдержка, и он не мог сдержать гневной боли, она остужала его чужими заученными словами — «Не надо сердиться. Будьте моим добрым, мудрым другом». И он отступился, поняв, что ему не пробиться к маленькому, сжавшемуся в тугой комок, сердцу. Прощаясь с Ульрикой перед отъездом, карета ожидала его у дверей. Идет и заметил промельк смятения в кобальтовых с черными крапинками глазах, пусть на мгновение, но тайная душа ее проговорилась о чем-то таком, чего не знало дневное сознание девушки. И в недобром прозрении он сказал, «Если б вы были только красивы, только очаровательны и по-женски умны, Ульрика, я был бы спокоен за ваше будущее». Но вы слишком значительны и слишком глубоки для обычной женской доли. Вы еще сами не понимаете этого, но когда поймете, будет слишком поздно. Вы обрекаете себя на безбрачие, бедное дитя мое. Нет ничего грустнее бесплодной смоковницы. Прощайте. Мы никогда больше не увидимся. У реке было грустно расставаться с Геоты. Да чего же нелепа жизнь, если нельзя сохранить его в качестве друга, собеседника, наставника, нет, главное, в качестве друга, очень-очень близкого друга. Ей так нравилось целовать темные огненные глаза, заставлявшие забывать о его годах, но прощальная угроза задела женскую гордость, и хотя у нее хватило вкуса так-то и снисхождения промолчать, даже потупиться с печальной покорностью, мол, что поделаешь, раз такова моя участь? В душе? Она посмеялась над пророчеством Гёте, не знавшего ни о смуглом кудрявом сыне соседа аптекаря, ни о байроническом гофроте из Дрездена, с которым она познакомилась на последнем балу, дав из-за него отставку стройному элегантному геттингенскому студенту. Чуть приоткрыв занавеску, Ульрика смотрела, как старый рослый лакей Фридрих тяжело подсаживал в карету своего будто обезноженного господина. Бедный, бедный дедушка вздохнула Ульрика, рассмеялась и вдруг заплакала. Трясущийся на козлах рядом с кучером Фридрих с тоской поглядывал на корчмы, трактиры и гостиницы, то и дело мелькавшие по сторонам дороги. Курортный край был насыщен первоклассными заведениями, где усталый путник мог утолить жажду и голод, дать отдых истомленным членам. Они находились в пути уже более семи часов, а Гёте и не думал дергать за шнурок, конец которого был привязан к мизинцу Фридриха. Конечно, любовный голод вытесняет мысли о пище телесной, и господин тайный советник в своем теперешнем состоянии не вспомнит о грубой материи жизни до самого Веймара. Но Фридрих не был ни влюблен, ни отвергнут, в животе у него урчало, глотку соднило, а голова упрямо клонилась к груди, но голод и жажда отгоняли спасительный сон. Не знал сердечных ран и кучер, но этот здоровяк с каленым лицом настолько привык к дорожным лишениям, что в нем не найдешь союзника. Надо полагать, что и ехавший сзади в двухместной карете секретарь тоже не понес любовного поражения. Но разве осмелится он потревожить высокий покой или скорбное томление господина тайного советника? Оставалась одна надежда на малорослых лошадок с лоснящимися крупами. Крепенькие и резвые, но порядком забалованные, они привыкли к бережному отношению и недвусмысленно выражали свою обиду, то и дело сбивая сходкой рыси на фальшивую трусцу, и кучеру приходилось покрикивать на них и даже взмахивать кнутом. Это ненадолго помогало, но когда он по-настоящему пустит его в дело, лошади наверняка взбунтуются. Фридрих вообразил себя лошадью, уже восьмой час идущей в упряжке, взявшей с натугой множество подъемов, круто осаживавшей на спусках, отчего хомут налезает на уши. Он ощутил напряжение в паху и подмышках, ломоту в крестце, услышал, как ёкает в брюхе селезенка и как зудит кожа, накусанная слепнями, чешутся глаза, облепленные мелкими мушками, проклятые твари норовили выпить зрак, и Фридрих сгонял их, хлопая жесткими ресницами. Ягодица ему натерла шлея, он ерзал, чтобы утишить резь, огромный шершавый, закоженявший язык не помещался в пересохшем зеве, и он свесил его наружу через нижнюю губу. Тут кучер, видать, дернул вожжу, Фридрих, послушный конь, хотел взять вправо и чуть не свалился с козел. Он очнулся и обнаружил, что его дергают за мизинец». Они тащились мимо старой гостиницы с потемневшей от времени черепичной крышей, замшелыми деревянными стенами и черными кирпичными трубами, исходившими сытым дымом. «Стой!» — гаркнул Фридрих и на ходу соскочил с козла. Он оступился, подвернув ногу, прихрамывая, заковылял к карете, но тут дверца распахнулась, и господин тайный советник молодо спрыгнул на землю, не дожидаясь, когда Фридрих опустит ступеньку. Из второй кареты уже спешил секретарь. На его узком бледном лице Фридрих увидел отражение собственной ошеломленности. Только с господином Гертой возможны подобные превращения. Его плоть обладала куда большей пластичностью, нежели у доктора Фауста, с которым он так долго возится. Тому понадобилось заключить сделку с нечистым, чтобы вернуть молодость, и бесконечно долгие годы, чтобы вновь ее изжить». Господин тайный советник в течение одного дня мог стать дряхлым старцем и вновь возродиться юным, подобно Фениксу, из пламени внутренних сил. Бодрый, свежий, словно не испытавший крушения надежд, не похоронивший любви и не намаявшийся более семи часов в тряской карете без пищи и питья, он быстро зашагал к гостинице на ходу, отдавая распоряжение. «Устройте нам вкусный ужин, Фриц на закуску два десятка устриц проследите чтобы подали свежайшие и холодный мозельвейн. затем секретарю вы взяли свои письменные принадлежности отлично мы пройдем в гостиную и кое что запишем фриц велите подать туда по кружке светлого и сухих вяленых рыбок позже Когда Фриц пришел доложить, что ужин подан, секретарь читал своим мелодичным голосом, так нравившимся господину Гете, только что записанные под диктовку стихи, сочиненные, как понял слуга, в карете. Вот почему они так долго не делали привала. Там, у ворот, она меня встречала. И по ступенькам шатким в дом вводила, Невинным поцелуем провожала, Вдруг кинувшись в догон, Иной дарила, И образ тот в движении в смене вечной, Огнем начертан в глубине сердечной. Фридрих не любил стихов, но тут пожалел, что не слышал начала. «Любопытно», — сказал Гёте секретарю, у которого подозрительно поблескивали глаза. «Возраст все-таки чего-то стоит. В юности понадобился Вертер, чтобы уцелеть. Сейчас обошлось одним стихотворением». Ульрика Левицов прожила очень долгую жизнь. Она дотянула до нашего века. По свидетельству современников разных поколений, она до седых волос сохраняла тонкую юную красоту, и даже в глубокой старости лицо ее удивляло трогательной миловидностью. Пророчество Гёте сбылось. Она так никогда и не вышла замуж. На могильной плите почти столетней старухи Было выбито фройлин левицов. В женихах не было недостатка, Иным удалось затронуть ее сердце, другим разум, понимавший, что пора наконец сделать выбор и зажить естественной и полноценной женской жизнью, но что-то всякий раз мешало, останавливало у последней черты. Быть может, память О старике с огненными глазами. Но кто это знает? Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых, Киев, 1982 год. Читал Николай Козий, звукорежиссер, Анатолий Качкин.